Ну и что из всего этого может получиться, вопросила Олег у зеркала в своём гостиничном номере. Я разглядывала захваченные им предметы художественного творчества, предназначенные продемонстрировать его статус. "Должно получиться", уточнила я. "Нас с тобой примут в доме Виктории, и ты как-нибудь не взначай ей расскажешь, какой ты фанатичный поклонник малых голландцев. Глупо надеяться, что она мигом нам выболтает, что как раз собирается купить одну такую воровную картину". А я на это и не надеюсь, ответил я, положив на стол одну из маленьких картинок Чудкова. Если мы с тобой не вызовем у неё доверия к нам, любопытства и желания похвастаться, то поиски крапивы на это нам не облегчит. Так что примерка вот эта. Что это? с явным недовольством поинтересовался Олег. Можешь относиться к этому как к костюму, пожалуй, плечами я. Мне вчера довелось полюбоваться туалетами гостей нашей Виктории. И это яркое заревоще заставило меня всерьёз задуматься о твоём имидже. В каком смысле? Олег явно заподозрил неладное. Ты слишком серенько одеваешься, объяснила я ему. Конечно, для незаметного проникновения в чужие квартиры это как раз то, что надо. Это же, она же жёлтая, возмущённо прервал меня Олег. Да, я расправила жёлтую толстовку, и это необходимая часть твоего костюма, а вовсе не оно. Хочешь, чтобы я в таком по улице ходил, не будучи в силах и до конца поверить в реальность происходящего, переспросил он. "Я на этом настаиваю", многозначительно сообщила я. "Впрочем, у меня есть ещё красное и зелёное оно на выбор". Олег тяжело вздохнул и буркнул: "Я подумаю". "Ты всё запомнил? Подробности своей биографии, этапы творческого пути?" Там вроде бы особых знатоков не было, но мало ли, кто может объявиться у Виктории в доме. Меня больше беспокоят не детали биографии Чуткова, а то, что все эти люди чего-то от меня ожидают. Я же не художник, что я могу им такого предъявить? Твоё счастье в том, что они и сами понятия не имеют, чего ждать от этого Чуткова. Ты можешь делать всё, что угодно, и не выбьешься при этом из образа. Это потому, что никакого образа и нет. Не охотно натягивая жёлтую толстовку, возразил Олег. Слушай, эта штука на два размера больше, чем я ношу. Могла бы хоть спросить у меня, какой брать. Неважно, отмахнулся. Это тоже войдёт в образ.